На третий день въезжает дурак-царевич в темный лес. Глядь, навстречу ему лежит в гробу, Насосавшись кровушки, сам граф Дракула. Взмахнул царевич осиновым колом, Как его ега прекрасно и учила, А граф взмолился человеческим голосом.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 Все лицедеи без работы останутся, а я тебе в досужий час пригожусь. Помиловал царевич и его, посадил в торбу и дальше двинулся. Выезжает на поляну, а там какой-то неопознанный злодей гулящих девок острым ножечком потрошит, на печенки и селезенки разбирает». Вытащил дурак меч-кладенец, Хотел снести потрошителю безумную голову. Так тот возражает. «Нельзя меня рубить, дурак-царевич, Меня Джеком зовут. Без меня сыщикам нечего делать станет. Начнут они сами дела придумывать, да невинных привлекать. Я тебе, когда понадобится, помощи кажу».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 «Стал быть, сгоняла я нынче Симеона живую ногу в одно место».